по следам золотого идола. Легенды о сказочных богатствах Севера стали проникать на Русь еще в одиннадцатом столетии. Побывавшие в Югре, за камнем, за Уральским хребтом, рассказывали про обилие в тамошних краях серебра и пушнины, о том, что там даже тучи разряжаются не дождем или снегом, а белками и оленцами. И еще... рассказывали о том, что в приуральских лесах люди поклоняются «золотой бабе», статуе великой богини Севера, отлитой из чистого золота. Слухи об этом великом кумире проникли на Русь еще в конце XIV века. В 1398 году русский летописец, сообщая о кончине Стефана Пермского, писал, что святитель жил среди язычников, молящихся идолам, огню и воде, камню и золотой бабе. В послании митрополита Пермикам в 1510 году также упоминалось о поклонении местных племен золотой бабе. В конце 15 века сведения о золотой бабе достигли Западной Европы. Польский путешественник Матвей Миховский в 1517 году сообщал, За землею, называемую Вяткою, при проникновении в Скифию, находится большой идол — злотобаба, что в переводе означает «золотая женщина» или «старуха». Окрестные народы чтут ее и поклоняются ей. Никто, проходящий поблизости, чтобы гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует ее с пустыми руками и без приношений. Даже если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шерстинку и, благоговейно склонившись, проходит мимо. Австрийский посол Герберштейн, посетивший Московию в 1520-х годах, записал, что за Уралом стоит идол «Золотая баба» в виде старухи, которая держит в утробе сына и будто там уже опять виден ребенок, про которого говорят, что он ее внук. Сам Герберштейн золотую бабу не видел и видеть не мог, ее вообще вряд ли видел кто-либо из европейцев, но подробно записал рассказ о ней. В частности, он упомянул о таинственных трубах, окружающих изваяние золотой бабы в ее святилище, будто бы она там поставила некие инструменты которые издают постоянный звук наподобие труб. Знаменитого сибирского идола пытались разыскать еще новгородцы, которые во время своих походов на Югру охотно грабили языческие святилища. Интересовались золотой бабой и казаки Ермака. Они впервые узнали о золотом идоле от Чуваша, перебежавшего в их стан при осаде одного из татарских городищ. Чуваш Попавший в Сибирь, как татарский пленник, немного говорил по-русски, и с его слов Ермак узнал о том, что в осажденном им урочище остяки молятся идолу, Богу золотому, литому, в чаше сидит, а поставлен на стол, и кругом горит жар, и курица сера, а в ковше. Однако казаки, взяв приступом городок, не смогли найти драгоценного идола. Вторично казаки услышали о Золотой Бабе, когда попали в Белогорье, на Аби, где располагалось самое почитаемое остеками капище, и где регулярно совершалось жрение и был съезд великий. Здесь же находилась тогда главная святыня сибирских народов, паче всех настоящий кумир Зебо. Однако ермаковцам не довелось его увидеть. При их приближении жители спрятали болвана, как и всю прочую сокровищницу. Многое собрание кумирное. Казаки расспрашивали остяков о золотой бабе и выяснили, что здесь, на Белогорье, у них молбище большее богини древней, нога с сыном на стуле сидящая. Сюда, в Белогорское святилище, принесли и положили к ногам золотой бабы снято из погибшего Ермака панцирь, подарок царя, по преданию ставшей причиной его гибели. Все исследователи загадки Золотой Бабы неизменно обращают внимание на перемещение ее святилища. Северные народы опасались, что идол попадет в руки христиан, и маршрут Золотой Бабы полностью совпадает с направлениями распространения русской колонизации. Первоначально Во времена Стефана Пермского, конец XIV века, золотая баба находилась в святилищах к западу от Урала. После похода русских войск в Пермь, Великую, в 1472 году, когда пермские земли официально были присоединены к Москве, лесные волхвы вынуждены были прятать кумира то в пещере на реке Сосве, то в дремучем лесу на берегах Ковды, затем... Она очутилась уже за каменным поясом в Обском лукоморье. После прихода Ермака священный кумир тщательно скрывали в неведомых тайниках близ низовьев Фаби. А дальнейший маршрут, по которому на протяжении столетий перемещался идол, по одной из версий лежит от берега реки Кызым к Тазовской губе, а оттуда — на горное плато Путарана на Таймыре. Кого из языческих богов олицетворяла золотая баба? По одной из версий речь идет об угро финской богини Юмала. Английский историк Бэдли отождествлял золотую бабу с китайской богиней Гуаньинь. А в начале 20 века Трубецкой отождествил золотую бабу с опско-угорской богиней Калташ Калтач Анки Ухантов Калтащ Эква Уманси, божественной женщиной, божественной матерью, богиней, дающей человеку душу, покровительницей жизни, деторождения, продолжения рода. В руках колтащ продолжительность жизни и предназначение человека. Она покровительствует женщинам во время беременности и при родах. В небе главные Калтащ Анки – И мир Вантыху считали ханты и манси. Таинственная золотая баба до сих пор составляет одну из загадок истории. Рассказывают, что она надежно спрятана в подземной сокровищнице, и секрет ее местонахождения передается из поколения в поколение ханскими шаманами вместе с древними тайными знаниями их народа. А вместе с идолом хранится и стальная. окованная золоченой медью кольчуга-покорители Сибири.